Глава третья. Он проснулся, задыхаясь. Немного успокоившись, Андрей не без труда сполз с продавленного дивана. Он чувствовал себя так, будто вчера весь день беспробудно пил. Голова гудела и казалась огромной. Болели глаза, во рту ощущался омерзительный сухой привкус. Сглотнув, он снова закашлялся. Комнату заливал тусклый серый свет, льющийся из окна. В его лучах вяло плясали пылинки. Многочисленные птичьи клетки, сваренные в углу, были покрыты толстым слоем пыли. Должно быть, вечность прошла с тех пор, как комнату убирали. Повсюду, на давным-давно потерявшем лаковое покрытие паркете, легкий сквозняк гонял клубки пыли, крошечные перекати летали над поверхностью паркетной пустыни. Он огляделся и, стараясь не делать резких движений, поднял с пола небрежно брошенную одежду, кое-как натянул ее на себя и снова сел на диван, ощущая ровную тяжелую пульсацию в висках, предвестник мигрени. Закрыв глаза, он как наяву увидел перед собой лица мальчика и женщины из недавнего кошмара, его жены и ребенка. Постарался зацепиться за их черты и раскрутить ниточку воспоминаний, но память предательски молчала. Лицо мужчины, его лицо, продолжало оставаться расплывчатым пятном. Осознав, что он ничего не добьется, Андрей энергично потер виски и поднялся было, но внезапно вспомнил о кошельке. «Черт! Как можно быть таким наивным? Довериться совершенно незнакомому человеку? Где же?» — он пошарил по карманам и, не обнаружив искомого, в сердцах ударил кулаком по бедру. Он оставил кошелек в коридоре или потерял по дороге, что в принципе одно и то же. Судя по обстановке, кольцов жил небогато и вполне мог соблазниться увесистой пачкой купюр. Он вскочил с дивана и в два шага, преодолев расстояние до двери, открыл ее и почти побежал к куртке, что все так же висело на груди одежды перед входной дверью. Кошелек оказался на месте, во внутреннем кармане. Андрей тут же устыдился своих эмоций. Вот оно. Негодяй призлым отплатил за предобрейшее, пробормотал он, и тотчас же вспомнил фильм, являющийся источником этой цитаты. Более того, не только фильм, а и то, что как-то раз под эту комедию он примило совратил свою однокурсницу Марину, и они, забыв обо всем, трахались, как кролики в ее однокомнатной квартирке, и потом воспоминания исчезли столь же внезапно, как и появились. Горестно вздохнув, Андрей спрятал кошелек в задний карман джинсов и поплелся на кухню, ощущая, как тяжело дается каждый шаг. Крошечная темная кухонька вполне отвечала духу кольцовского обиталища. Большую часть пространства занимал древний холодильник Зил, грозно взрыкнувший, стоило Андрею переступить порог. На противоположной стене висела столь же почтенная газовая колонка, вся в черных пятнах, отколовшейся эмали. Возле нее находилась плита, на которой стояла тяжелая чугунная сковородка, прикрытая металлической крышкой. На сковородке лежал лист бумаги. Андрей, едва не о округлый маленький стол, заваленный стопками пожелтевших газет, не задумываясь, направился к плите и поднял листок. На нем крупным аккуратным почерком было написано «Уважаемый Андрей, к сожалению, я не смог дождаться вашего пробуждения. Мне срочно потребовалось уйти». «Посему мое холостяцкое обиталище полностью в вашем распоряжении. Под крышкой сковороды – творожники. Почту за честь, если вы съедите их все. Сметана в холодильнике, вилки в верхнем ящике стола. Если вам будет угодно освежиться, милости просим, однако следует принимать во внимание тот факт, что горячую воду отключили вот уже с две недели, как, а колонка не работает, за что приношу свои глубочайшие извинения». «Я буду поздно, посему, буду вы решить уехать, прошу хорошенько захлопнуть дверь за собой. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Не благодарите меня ни при каких обстоятельствах, как говорят англичане. The pleasure is mine. С уважением, ю в. Ниже тем же круглым подчерком «Мы все пальцы одной руки». Андрей с недоумением уставился на записку и зачем-то перечитал ее еще раз. Ему стало еще более стыдно за недавно проявленное недоверие к старику, ведь он мог запросто его обобрать. Вместо этого Кольцов оставил совершенно незнакомого человека наедине с домом, позволив ему по желанию вынести все ценное. Впрочем, Чу... Он огляделся и улыбнулся собственным мыслям. «Вряд ли во всем доме найдется что-либо ценное». Разве что он решит вынести неработающую колонку или потырить птичьи клетки? Приподняв крышку сковороды, Андрей действительно увидел несколько пухлых творожников, от которых исходил манящий запах. Его рот мгновенно наполнился слюной. Не раздумывая боли, он взял один творожник пальцами и съел его в два счета, только сейчас вспомнив, что на протяжении по меньшей мере суток ничего толком не ел. За первым творожником последовал и второй, а там и третий. Вскоре сковорода опустила, а желудок Андрея напротив приятно наполнился. Неожиданно для себя он рыгнул. Рядом со сковородой стоял видавший виды чайник. Андрей прикоснулся к нему пальцами и с удовольствием отметил, что он еще теплый, почти горячий. Подогревать что-либо на плите Кольцова ему показалось пожарно небезопасно. Он наспех налил теплой воды в выщербленную чашку, выпил ее залпом и тотчас же налил снова. После поставил чашку перед собой на стол, присел рядышком и, достав из кармана кошелек, уставился на него, как на бомбу. Все же почему, черт возьми, он не может вспомнить своего собственного лица? И куда подевались все зеркала? Быть может, Кольцов душевно больной? По всему выходило, что у него самого куда больше шансов быть душевно больным, нежели у Кольцова. Андрей подумал о вчерашнем голом старике на автовокзале и невольно скривился. Кто знает, видел ли он что-то на самом деле, или все это было порождением его одурманенного мозга. Он открыл кошелек и, вытащив все содержимое, задумчиво уставился на разномастную горку. Задумчиво отделив деньги от прочего, он некоторое время разглядывал права. После отодвинул их в сторону и посвятил некоторое время инвентаризации разнообразных карточек и кредиток. Отложил платиновую виза, выданную на его имя, и такую же карточку, принадлежащую Алене Викторовне Сухаревой. Карточки, вне зависимости от количества денег на них, в настоящий момент были бесполезными. Он не помнил паролей. Отбросив за ненадобностью абонемент на посещение спортивного клуба Секвоя и читательский абонемент, выданный на предъявителя — удивительно, что в наш век электронных книг и доступного интернета кто-то еще ходит в библиотеке — он задумчиво уставился на визитку, свою визитку, изготовленную на дорогой рифленой бумаге. Строгим шрифтом на ней было написано «Эндрю Сухарев, менеджер директор. Ниже следовали реквизиты. В верхнем правом углу, под незатейливой эмблемой, изображающей белого медведя, стоящего на задних лапах на льдине, значилось «Айсберг Крупп». Чуть ниже отпечатался знак качества «Бюро Веритас». Андрей повертел визитку и так, и сяк, но она не вызвала в нем ни малейшего отклика. Однако, как ни крути, это полезная штука. Адрес был указан Ташлинский, как и прописка в регистрационном талоне. Следовательно, его офис находился там же. По телефону можно было позвонить. Уж директор, надо полагать, кого-то за ним могут и прислать. Вот только куда? Он внезапно понял, что до сих пор не знает, где находится. Что ж, это подождет. Даже если у Кольцова нет телефона... Что теперь представлялось ему вполне возможным, принимая во внимание все прочие несуразности этого места, он нынче же отправится в ближайший магазин. Да хоть на главпочтампы и позвонит оттуда. Он спешно пересчитал деньги и с удовольствием отметил, что смерть от голода в ближайшее время ему не грозит. Только суммы в отечественной валюте хватило бы на неделю безбедного проживания. Вдобавок в кошельке было 500 евро и 800 с лишним долларов. «Более чем достаточно для возвращения домой». Бог знает, сколько было на карточках. Ему пришло в голову, что он может узнать пароль, связавшись с семьей, а с семьей он может связаться, узнав их телефоны в офисе, а в офис легко дозвониться. Грохот, раздавшийся на втором этаже, заставил его подскочить на месте и рассыпать деньги по столу. Он устремил глаза к потолку и увидел, как раскачивается немудреная лампа вместе с грязным абажуром. Снова раздался грохот. Казалось, кто-то сверху с силой швыряет об пол тяжелые предметы. Андрей быстро, насколько позволяли дрожащие руки, собрал все в кошелек и, не раздумывая, побежал по коридору к лестнице. Быть может, Кольцов не ушел? Черт его знает. Быть может, его хватил инсульт наверху, и теперь, пробежав пол по скрипящей деревянной лестнице, он внезапно остановился. Сердце отчаянно билось в груди. А вдруг это не Кольцов? Вдруг это вор? Отбросив сомнение, он преодолел оставшееся расстояние в три прыжка и оказался в длинном узком, как кишка, коридоре, стены которого в выцветших неопределяемого цвета обоях были увешаны черно-белыми фотографиями в рамках. В конце коридора находилась комната с распахнутой настежь дверью, судя по всему, спальня хозяина. Справа от нее находилась еще одна запертая дверь, за который и раздавался шум. Стоило ему сделать шаг по гнилым доскам, как шум стих. Андрей подошел к двери и увидел тяжелый засов с навесным замком. Кто бы ни находился внутри, он был заперт. Он постучал. Никакого ответа. За дверью напряженная тишина. «Ау!» — Андрей снова постучал. «Есть кто живой?» Снова тишина. Только скрип досок под ногами и тиканье старых настенных часов за спиной. «Послушайте, меня зовут Андрей. Я гость хм, Юрия Владимировича. У вас там все в порядке? Я услышал шум. Ау!» За дверью раздались влажные тяжелые шлепки. После жалобно заскрипели половицы и воцарилась тишина. Какой-то бред. Он еще раз постучал, понимая всю тщету своих усилий. «Я...» — он запнулся. «Я могу вызвать помощь, если потребуется! Юрий Владимирович ушел, он будет поздно!» Тихий, едва слышный вздох. Дьявольщина! А что, если Кольцов маньяк и держит здесь свою очередную жертву? Что, если у него или у нее нет силы, или чего доброго вырезан язык? «Я выламываю дверь!» — с вызовом заявил он, сильно сомневаясь, впрочем, в том, что у него хватит на это сил. «Все хорошо», — тихо раздалось из-за двери. Андрей остановился как вкопанный. Он и впрямь готов был выломать дверь или, по крайней мере, попытаться. «Тут... замок!» С пломбом Открывателя Америки возвестил он. «Все хорошо», — прошелестел голос, женский голос, и следом «Уходите». Ему хотелось сказать, что он приведет помощь, но теперь весь героизм улетучился, и он показался себе глупцом. «Вы больны?» — наконец спросил он. В ответ тишина и все тот же скрип половиц. Аудиенция была закончена. Внезапно раздражение и злость волной накрыли его. «Черт с вами со всеми! Черт с этим городом! С этим сердобольным самаритянином Кольцовым! С его сумасшедшей узницей, заточенной на втором этаже, подобно жене Эдварда Рочестера! С проклятой амнезией и мигренью, отбивающей бравурный марши на барабанах висков!» Он убирается отсюда немедленно. «Я ухожу», — со злостью произнес Андрей. «Если вам что-нибудь нужно, скажите сейчас. В противном случае вам придется ждать возвращения Юрия Владимировича». Он прислушался. Как и следовало ожидать, таинственная пленница не посчитала нужным ответить. Что ж, тем хуже для нее. он поспешил прочь. Выйдя на улицу, нагляделся, стараясь выбрать направление, и после недолгих раздумий пошел в правую сторону вдоль совершенно пустой дороги. Кое-где вдоль бордюров попадались припаркованные машины, но они были настолько завалены сухой листвой, что создавалось впечатление, будто хозяева оставили их гнить давным-давно. Дома, однотипные серые пятиэтажки, мертво пялились на него черными глазами окнами. Сухие голые деревья равномерно покачивались под легким осенним ветром, улица казалась пустой, оставленной людьми. Андрей все оглядывался, не без любопытства, стараясь как-то сориентироваться, но чем дольше он шел, тем больше ему казалось, что он бродит по кругу. Вот желто-ржавый запорожец, припавший к земле на спущенных шинах, заваренный мусором и обросший грязью так сильно, что лишь глуповато оскалившийся радиатор между двух круглых слепых фар, выдает в нем принадлежность к автопрому. Вот снова он или его брат-близнец. Единственным отличием является ворона, сидящая на крыше неподвижно, как статуя. Вот столб, сплошь заклеенный полустертыми объявлениями, А вот еще один, совершенно идентичный, и еще два. Вот серое приземистое здание, судя по трубе, пальцем указующей в низкое небо, котельное. А вот снова она же, только в этот раз из трубы лениво валят клубы белого дыма, что ветер рвет на куски, как вату. Город стоял тихий и пустой. Он не видел ни человека, ни пробегающей мимо собаки, ни даже облезлой кошки. Лишь каркань воронда ворон да скрип из осенью деревьев нарушали мертвую тишину. Его не покидало какое-то потустороннее равнодушие, словно все происходящее является не более чем плодом его воображения. Подумав, он решил, что это чувство вызвано, скорее всего, недавней травмой. В конце концов, городок, судя по всему, маленький, и люди вполне могут быть на работе. Или спать, или... Он не стал развивать мысль, напомнив себе, что кто-то определенно работает, если принять во внимание дым над котельной. Одноэтажное здание под шиферной крышей с надписью «Прод товары показалось ему чуть ли не шедевром архитектуры на фоне однообразного пейзажа. Не задумываясь и не глядя по сторонам, он пересек дорогу и, подойдя к двери со стеклянной вставкой, увидел криво висящую с внутренней стороны табличку. На ней крупно детским почерком было написано «Открыто». Андрей толкнул дверь и вздрогнул, услышав, как где-то в глубине магазина звякнул колокольчик. Этот звук на фоне окружающей тишины показался ему почти неприличным. Внутри магазина было полутемно и пахло специями. Андрей не сразу узнал этот запах, но он вызвал шквал воспоминаний о детстве. Вот он совсем еще с тайком от матери пробирается на кухню и, приоткрыв дверь духовки, подглядывает, как в наполненном жаром утробе ее зреет румяный пирог. А вот он уже постарше сам смешивает ингредиенты для маминого кекса, уникального семейного кекса, в который нужно класть столовую ложку соды, ни больше, ни меньше. Так пах ванилин. К этому уютному и такому домашнему запаху, впрочем, примешивался и другой, менее приятный флер, скорее комбинация нескольких запахов, что, смешиваясь с ванильным ароматом, вызывало легкое беспокойство. Помещение было просторным и казалось пустым, лишь неподалеку от входа сиротливо примостился прозрачный холодильник, обклеенный рекламой фанты. Судя по всему, холодильник не работал. Вдоль стены тянулся длинный прилавок, под которым за стеклом на полках было выложено несколько толстых бледных колбас, один зеленоватый круг сыра с восковыми синими цифрами, вплавленными в желтую оболочку, и белая пластиковая бадья, в которой мирно почивала вечным сном огромная сельдь без головы. За прилавком на немногочисленных полках стояли домики из разнообразных консервов. Справа в три ряда мутно поблескивали бутылки с пивом. Непосредственно под ними на торце полки было написано «Хлеб». На самой полке, впрочем, на белой тряпочке лежал молоток. На стене окрашенной бледно-голубой краской висело объявление. Листок бумаги, сплошь исписанный настолько мелким почерком, что Андрей не смог разглядеть ни слова. Кто-то громко и нарочито кашлянул. Он дернулся, как ужаленный, и, повернув голову в сторону служебного помещения, увидел, что за ним наблюдает тучная женщина в белом фартуке с завитыми волосами. Заметив его взгляд, продавщица не шелохнулась, демонстрируя своей расслабленной позой совершеннейшее презрение ко всему происходящему. На лице ее, одутловатым и словно составленным из плохо подогнанных деталей, застыло выражение равнодушного любопытства. Так порой мы наблюдаем за нищими, что штурмуют мусорный ящик, огрызаясь друг на друга, подобно крысам. «Здравствуйте», — промямлил Андрей. Он внезапно понял, что ему хочется уйти из магазина, застывшего в смоле прошлого, уйти не оглядываясь. С трудом поборов иррациональное желание и не услышав ответа на свое приветствие, он продолжил. «Меня зовут...» Впрочем, какая ей черт разница, как его зовут? Он поменял тон и более уверенно спросил. «У вас есть телефон? Я попал в... словом, был несчастный случай и...» «Не работает», — ожидаемо процедила продавщица, не меняя позы. «Хорошо, хорошо», — складывалось впечатление, что в этом городе телефоны изжили себя как класс. «Быть может, я мог бы воспользоваться вашим мобильным...» Спросил он, ощущая дежавю. Все сломалось. С каким-то плохо скрываемым злорадством заявила продавщица и вышла из тени и оцепенения. В полумраке магазина ее фартук оказался темно-серым, и к тому же весь в черных пятнах. Будете покупать сельдь? Свежая, вчерашний завоз. Продавщица Бойко уперла руки в крутые бока и воинственно выпятила подбородок, на котором с земляникой выделялась коричневая бородавка. Андрей посмотрел на нее удивленно. Действительно, почему бы не купить сельдь? «Нет», — чуть более грубо, чем хотелось, произнес он, «если у вас нет телефона, то, быть может, вас не затруднит подсказать мне, откуда я мог бы позвонить или отправить электронное письмо, а лучше и то, и другое». Письмами занимается почтамп». В голосе продавщицы теперь сквозили покровительственно-сисюкающие нотки, словно она разговаривала с умственно отсталым. «Отсюда направо и в двух шагах, если они открыты. Или в милицию сразу обращайтесь. Это налево и минут пятнадцать ходу». «Ну что ж, спасибо большое». Андрей улыбнулся, но продавщица неудовлетворенно хмыкнула в ответ. «Купите хотя бы сыр», — потребовала она. «Нет, я только что...» «Впрочем, быть может, у вас есть вода? Без газа, не холод?» «Есть ситро», — перебила продавщица. «Буратино». И, встретив его изумленный взгляд, продолжила менторским тоном. «Газированный напиток золотистого цвета, приятно кисло-сладкого вкуса. Срок хранения не более пяти суток, стоимость десять копеек». Она помедлила. «Вообще-то без стоимости посуды, но вам, акцентируя слово «вам», я, пожалуй, продам и так». 10 копеек берете?» «Бог ты мой, она совершенно не в себе». Андрей машинально кивнул и, достав кошелек, попытался было найти мелочь. Номинал самой маленькой купюры был с двумя нулями. Он крякнул и нерешительно протянул сотню продавщицы. Та уставилась на деньги с каким-то совершеннейшим омерзением. «Откуда я вам возьму сдачу?» — буркнула она и посмотрела на Андрея, явно ожидая немедленного ответа. Он пожал плечами в замешательстве. «Ай, черт с вами!» — зло бросила продавщица. «Берите так, занесете потом, ведь занесете же!» Он кивнул, чувствуя себя от чего-то совсем пристыженным. «А ни хрена вы не занесете, знаю я вас!» Продавщица злобно плюнула на пол. «Не пудрите мне мозги!» Она протянула ему бутылку. «Вам открыть?» «Да, то есть, нет, пожалуй, я сам». Андрей вконец запутался и, приняв теплую чего-то липкую бутылку из рук продавщицы, поспешил ретироваться. «Мерзкое жулье!» — донеслось до него сквозь прощальный звон колокольчика, когда он открывал дверь. На улице ровным счетом ничего не поменялось, хотя, прислушавшись, он различил шум где-то на краю восприятия, будто далеко за городом кто-то упражнялся в автогонках. Андрей медленно побрел в направлении, указанном продавщицей, по сути, возвращаясь к дому Кольцова. Сделав несколько шагов, он остановился и задумался. Положительно, почтамп не мог оказаться тем самым приземистым зданием с трубой, разве что здешние почтальоны вовсю жгут корреспонденцию по совместительству, исполняя обязанности кочегаров. В таком случае продавщица или подсказала ему неверно? «Или...» Он оглянулся и увидел, что стоит на Т-образном перекрестке. Серая замусоренная дорога уходила вправо, видимо, ему следовало повернуть. Хотя и эта мысль вызывала некоторое сомнение. Хоть убей он не помнил, чтобы проходил мимо перекрестка на пути к магазину. Быть может, он также прошел мимо почты и не заметил ее. По всему следовало вернуться обратно и спросить у продавщицы, как пройти или проехать к автовокзалу, да и уехать к чертовой матери из этого серого мертвого города. Андрей живо представил себе, как едет прочь от... Как бы эта клака ни называлась, на прогнившем до дыр автобусе с выбитыми стеклами и неожиданно улыбнулся этому абсурдному видению. «А, была не была». Он решительно перешел дорогу и, не утруждая себя соблюдением правил дорожного движения, пошел прямо посередине ее, стараясь не сходить с полустершейся двойной разделительной полосы. Не успел он сделать и нескольких шагов, как шум автомобильного двигателя доселе глухой и далекий, внезапно усилился многократно, и на дорогу прямо перед ним выехал старенький битый УАЗ желтого цвета с синей полосой, на которой было большими буквами написано «Милиция». Машина притормозила, не доезжая пару метров до Андрея. Двери распахнулись, и, как братья из одного стручка, из салона выскочили двое в одинаковой синей форме с фуражками, лихо заломленными на затылок. Вид у них был почти смешной и совершенно не страшный. Андрей не испугался, даже увидев в руке того, что слева тупорылый пистолет, направленный прямо на него. «Стоять! Руки вверх!» — крикнул милиционер с пистолетом. «Что?» Он был настолько изумлен, что даже и не подумал остановиться, продолжая движение к машине. Не раздумывая, милиционер поднял руку вверх и нажал на курок. В тишине застывшего города выстрел прозвучал как гром. Несколько ворон с карканьем слетели с деревьев и, возмущаясь, улетели прочь. Где-то далеко-далеко жалобно заплакал ребенок. Андрей остолбенел. Ясно понимая, что сейчас просто необходимо поднять руки и делать все, что прикажет спятивший мент, но тело отказывалось повиноваться. Он непонимающими глазами скользил по уазику, пытаясь разобрать и осознать цифры, нарисованные на номере. В эти мгновения ему показалось особенно важным прочитать и запомнить номер автомобиля. Прочитать и запомнить номер. «Первый выстрел в воздух, второй в тебя!» — звонко закричал милиционер. Даже в этот ужасающий миг, продолжая с тупым упорством пялиться на автомобиль, Андрей подумал, что голос его звучит фальшиво, так, будто он повторяет фразу из какого-то давно забытого советского фильма. Обретя через несколько невыносимо долгих секунд контроль над телом, Андрей поднял руки над головой так высоко, что почувствовал, как хрустнули суставы. «Вот так и стой!» — неожиданным басом одобрительно прогудел второй милиционер. Михалыч! — крикнул он в сторону УАЗика. — Доложись там, что мы поймали вора! — Рация барахлит! Из открытого окна показалась заросшей густой бородой рожа. Должно быть, это и был, Михалыч. — Так повезем, а там и оформим по всем правилам. — А может, его. задумчиво произнес милиционер с пистолетом, из дула которого вялой змеей выползала струйка сизого дыма. — При оказании сопротивления как особо опасного». «Шлепни его, Петюня», — заржал Михалыч, побагровев еще больше. «Пусти кровушку». Петюня оскарился, показав длинные желтые зубы, и медленно навел пистолет прямо на Андрея. «Ну что, касатик, будешь знать, как воровать ситро?» До этого момента Андрей не покидала мысли, что он участвует в какой-то нелепой уличной постановке, быть может, в некоем извращенном флешмобе. Однако, глядя в черную бездну дула, что, казалось, увеличивалось и пульсировало, он внезапно ощутил, что милиционеры не блефуют и действительно собираются его убить. «Я...» — во рту пересохло, и он не мог подобрать нужных слов. Все знание родного языка улетучилось, оставив его наедине с одной всепоглощающей мыслью о том, что он вот-вот прекратит жить. «Я... Ты хер с бугра!» Петюня еще больше оскарился, разевив рот в дикой улыбке почти до ушей, и приготовился стрелять. Понимая неизбежность собственной смерти, Андрей выкрикнул единственное слово, что крутилось в его голове «Кольцов — «Кольцов!». Петюня поперхнулся так, будто только что проглотил огромную рыбью кость и немедленно спрятал пистолет в кобуру, воровато оглядываясь. Распаренная репа головы Михалыча скрылась в кабине. Молоденький милиционер справа, до этого мгновения трепетно ожидающий зрелище неминуемой казни, очнулся от наваждения, потупил глаза и принялся нарочито сосредоточенно изучать свои не очень чистые ботинки. «Вот оно как!» — с горечью нарушил молчание Петюня. «Значит, приходи, кто хочешь, воруй! Убивай!» — тихо и печально добавил молоденький милиционер убивая потом раз и на тебе!» «Ну ладно, касатик», — с нескрываемой ненавистью выплюнул он. «Поехали в участок. Пусть Рондин разбирается». Он медленно подошел к Андрею, оказавшись почти на голову ниже, и неожиданно ударил его кулаком в пах. Андрею показалось, что тело его внезапно перестало подчиняться законам гравитации и взмыло в воздух. Боль была настолько свирепой, что в глазах мгновенно потемнело. Он скорее почувствовал, чем увидел, как падает на грязную дорогу, сложившись перочинным ножом. «Вот так!» — зашипел петюни ему прямо на ухо, обдав его смрадным дыханием. «Руки давай, сука, руки!» Теряя сознание от боли, Андрей ощутил, как ему грубо заломили руки за спину. Миг, и он услышал щелчок наручников, поволчьи вцепившихся в запястье. «Вставай, гомик!» — взвизгнул молоденький женоподобный милиционер. Андрей хотел было объяснить ему, что он не гомик, что у него есть жена и ребенок, и он директор фирмы, который черти чем занимается, но в этот момент Петюня потянул его вверх за волосы и, поставив на колени, зверски пнул коленом в лицо. Вновь оказавшись во власти тьмы, он не потерял сознание, скорее отключился, продолжая какой-то частичкой сознания анализировать сигналы, поступающие из окружающего мира. Чьи-то сильные руки волоком тащили его по асфальту, он чувствовал, как колени трутся о шершавую поверхность. Затем его бросили в машину, смердящую водкой и потом, и секунду спустя с ревом и фырканьем уазик кринулся вперед, весело подскакивая на ухабах. Поездку в участок Андрей запомнил смутно. Он то и дело проваливался в темноту, не теряя сознания, но находясь на грани ухода в черную пустоту. Его тошнило, отчаянно ныло в паху, Челюсть, к счастью, оказалась неповрежденной, однако головная боль, преследовавшая его с утра, теперь усилилась многократно. Каждый раз, когда машину встряхивала, ему казалось, что череп его вот-вот лопнет, как гнилой арбуз, расплескав содержимое по всему смердящему салону. Машина резко остановилась. От неожиданного толчка его швырнуло о стену, и он крепко приложился макушкой. Перед глазами взорвались белые звезды, и на мгновение он потерял способность видеть. Двери у Азика распахнулись, и его вытолкнули из машины. Холодный уличный воздух был восхитительно сладок после смрадного тесного салона. Ему не дали возможности насладиться передышкой, и чуть ли не волоком потащили вперед. «Давай, Педик!» Манер напищал молоденький милиционер, ухватившись за его правую локоть и заломив скованную за спиной руку еще сильней. «Смотри, не поломай его там!» — с надеждой и одновременно с сожалением предупреждал другой голос. С трудом повернув голову и наткнувшись на свинцово-яростный взгляд питюни с пистолетом в руках, Андрей почему-то ни на секунду не усомнился в том, что тот выстрелит, пресекая даже намек на любое лишнее движение, которое будет истолковано как попытка к бегству. Поднявшись на низкое бетонное крыльцо, они оказались у простых, обитых, растрескавшейся вагонкой дверей. Возле них, прислонившись к пропету, мрачно курил мужчина в джинсах и бронежилете. Рядом, прямо на крыльце, валялся АК-47 с укороченным стволом. «Что, Петюня?» — хмыкнул он, глядя, впрочем, не на Петюню, а куда-то в небо. «Небось, лишенца поймал. Поди голову ему отрезать будешь». И хрипло, кашляюще заржал. «Еще бы!» — сплюнул черной слюной Петюня. «С этим Рондин пусть разбирается. Это, брат, рецидивист!» «А -а -а с явным сожалением протянул мужчина и тотчас же потерял к Андрею всяческий интерес. За дверью был небольшой предбанник, в конце которого за большим стеклом находились несколько бесцельно слоняющихся мужчин. Их приглушенная монотонная беседа, казалось, состояла из одного мата. В воздухе висел густой табачный смог. Оле, Открывай курятник, Сополь!» — весело гаркнул Петюня, помахивая пистолетом. Один из мужчин тупо уставился на него. Медленно, будто передвигаясь под водой, он подошел к столу и нажал на какую-то кнопку на пульте. Раздался резкий звонок и одновременно щелкнул электрический замок на зарешетченной дверце слева от Андрея. Петюня крепко ухватил его за плечо и толкнул вперед. «Давай, касатик, вперед! Здесь тебе не музей!» За дверью вдаль уходил длинный и узкий коридор, в котором с трудом могли бы разойтись два человека. Стены коридора были покрашены давно облупившейся тошнотворно-желтой краской, с потолка через неравные промежутки свешивались белые светильники, половина из них не горела. Тут и там по обе стороны были плотно закрытые двери. Продавленный паркет елочкой неустанно скрипел под ногами. Окон в коридоре не было. Дверь справа неожиданно открылась. Андрей с трудом избежал удара по плечу. В проеме появилась невысокого роста полная блондинка в явно укороченной форменной юбке, открывающей вид на жирные ноги, обтянутые черным капроном. При виде Андрея она фыркнула и скрылась за дверью. Они остановились у двери, табличка на которой гласила «Рондин Николай Алексеевич, начальник УВД Фарканцесского района». Андрей во все глаза уставился на табличку. Мало того, что она была прикреплена криво, в ней явно имелась ошибка, и ошибка неприятная, режущая глаз. Он попытался было прочитать название района про себя, и голова отозвалась тупой вспышкой боли. Нет, такого названия даже в этом городе быть не может. А где, к слову, название города? «Тут, стой!» — скомандовал Петюня. Роберт! посмотри у себя ли». Молоденький милиционер споро подскочил к двери и, постучав из вежливости, тотчас же ухватился за ручку и потянул ее на себя. Дверь оказалась запертой. «Вот сука», равнодушно выругался Петюня. «Ладысь, пойдем, друг, в аквариум. Поплаваешь там, пока Алексеич не вернется. Глядишь, к вечере будет». Андрей не успел рта открыть, он все еще был не в состоянии оказывать сопротивление, как Петюня заломил ему руки и, посвистывая, повел его прочь от двери. Метров через пять коридор сворачивал под прямым углом. Прямо на углу за простой белой дверью, судя по всему, находился туалет, вонью оттуда потянуло совершенно невыносимой. Далее за поворотом коридор расширялся. С одной стороны его за решеткой располагалась большая камера, в углу которой прямо на полу сидел бородатый мужчина в легком летнем пиджаке и рваных джинсах. Услышав шаги, он поднял голову и посмотрел на Андрея. Лицо его представляло собой один сплошной синяк. Густые усы стали красно-черными от запекшейся крови. Один глаз заплыл настолько, что полностью закрылся. Он безучастно кивнул и снова опустил голову на руки. С противоположной от камеры стороны находился еще один приемный пункт. Видимо, у участка было два входа. Стекло, сплошь оклеенное списанными бумажками, треснуло и было настолько грязным, что в свете тусклой электрической лампочки лица милиционеров казались призрачными, зыбкими. В крошечном кабинетике находились двое — Один, в нелепо сдвинутый набок форменной фуражки, курил, прислонившись к большому металлическому комоду. Второй сидел за столом и пристально сидел за мужчиной в аквариуме. — Привет, упыри! — по-свойски поздоровался Петюня. — Открывай ворота, принимай клиента! — Голову ему будешь резать! — с надеждой и завистью спросил сидящий за столом, почти слово в слово повторив вопрос давишнего курца на крыльце. — Это как алексеевич разрешит! — буркнул Петюня. Мужчина в аквариуме застонал и лег на пол, обхватив колени руками. «Это что за гусь?» — пискнул Роберт, указав на него пальцем. «Лишенец!» — махнул рукой милиционер у комода. «Утром поймали!» «Я смотрю, вы времени зря не теряете!» — сказал Петюня, и вся компания расхохоталась. «Да мы так легонько, пока ты на дежурстве!» — махнул рукой один из милиционеров, просмеявшись, «Так сказать, предварительный допрос!» «Дознаватель здесь я!» — посерьезнел Петюня. «Будь, братцы! открываю уже!» Все еще хихикая, милиционер нажал на кнопку, и тут же Роберт, оказавшийся за спиной Андрея, с такой силой заломил ему руки, что он упал на колени, корчась и крича от боли. «Тихо, прыщ!» — свирепо зашептал Роберт. «Ползи, сука, в аквариум!» Он еще сильнее вывернул руки. Андрей почувствовал, как что-то влажно хрустнуло в плече и понадеялся лишь на то, что ублюдок не сломал ему кость. Не вставая с колен, он пополз в сторону камеры. Стоило ему оказаться внутри, как Роберт ловко щелкнул наручниками и, не давая ему опомниться, пнул его ногой промеж лопаток. Потеряв равновесие и не успев подставить затекшие руки, Андрей упал бы носом прямо в пол, если бы кто-то не подхватил его. Он поднял голову и с удивлением увидел избитого мужчину. «Смотри, Петь!» — женский заливисто сказал Роберт. «Не успел в хату зайти, как уже любовь!» «Будет тебе, сука, любовь!» — буркнул Петюня. Лязгнули замки. Андрей попытался встать, уперевшись ладонями в пол, но руки не держали его, и он снова упал. На мужчина не помог ему, и некоторое время он просто лежал, вдыхая вонючую пыль и слыша удаляющиеся шаги своих недавних конвоиров. Через несколько минут он, собравшись силами, поднялся. Сосед все так же безучастно сидел у стены, уронив голову на руки. Андрей прошелся по камере. Присел было на одну из шконок, простую железную скамью, но сидеть на ней было холодно, ему пришлось снова встать, не делая резких движений, каждая из которых отзывалась тупой, сверлящей болью в черепе. «Вы бы все же присели», — хриплым шепотом сказал мужчина у стены. Андрей последовал его совету. Усевшись напротив своего товарища по несчастью, он некоторое время молчал, растирая ноющие кисти. «Послушайте», — не выдержал наконец он, — «что здесь? Где мы, собственно?» Мужчина медленно поднял голову и посмотрел на него одним относительно неповрежденным глазом. «Но это же очевидно», — пробормотал он. «Мы в милиции». И он улыбнулся. Губы разошлись в стороны, обнажив осколки передних зубов. «Я... какого черта?» Андрей старался не терять самообладание, но какое тут к дьяволу самообладание? «Вы местный?» «Местный?» — удивленно пробормотал мужчина и улыбнулся еще шире. «А вы сами откуда будете?» «Из...» Андрей на секунду запнулся. «Из Ташлинска». И добавил сам, не зная зачем. «У меня фирма». «Никогда не слыхал о таком городе», — буркнул мужчина. «Я из Херсона». «А, значит, вы здесь проездом?» «Нет», — буднично ответил тот. «Я еще утром был в Херсоне. Буквально несколько часов тому», — он наморщил лоб. «Потом оказался здесь, потом меня избили до беспамятства, и вот». Андрей, непонимающе, уставился на собеседника. «Что вы имеете в виду?» — наконец произнес он. «Что тут непонятного?» — огрызнулся мужчина. «Я шел на пляж. Ну, не совсем на пляж, а к одной своей знакомой. Она живет рядом с пляжем, и это не важно. И я свернул, ну, понимаете, срезал дорогу. Понимаете, да?» Он поднял глаз на Андрея с таким видом, как будто для него это был вопрос жизни и смерти. «Свернул. И оказался в каком-то...» Внезапно он всхлипнул. С парке, что ли, парки с аттракционами, с этим чертовым колесом, улица, а потом раз, и парк. Опля. А потом появился этот ментовской бобик, и я обрадовался, потому что. Вы поймите меня правильно. У нас в городе есть лунопарк, ну, летний, они приезжают на лето, черт! Он снова всхлипнул, но. Это был не он. Это вообще было черти что. И я подумал, что у меня галлюцинация или хрен его знает что. Я спятил, может быть, от жары. От жары? — как попугай повторил Андрей. В августе весьма жарко, даже утром. А тут еще какого-то ляда я взял с собой этот пиджак, и я его снял, и потом, потом... Он некоторое время молчал и сидел неподвижно, потом, совладав с собой, продолжил. «И я пошел к машине, чтобы узнать, где, собственно, нахожусь. Ну, понимаете, милиция с народом и все такое. А когда я подошел, они сами вышли ко мне навстречу. Я спросил или... «Я не помню». — выкрикнул он. — Но они сразу же начали меня бить. Потом, мне кажется, я потерял сознание и пришел в себя уже здесь, в камере. Меня еще чутка поваляли по полу и ушли. И все. Они мне зубы выбили. Он пальцами приподнял верхнюю губу и продемонстрировал рану. Андрей не знал, что и сказать. История мужчины была совершенно дикой. — Вы, должно быть, устали. Начал было он, но мужчина визгливо перебил его. «Это вы, должно быть, устали! Я прекрасно помню, кто я и где был еще недавно!» «Послушайте, — с жаром продолжил он, — здесь происходит что-то совершенно невероятное, вся это весь этот город, вы даже и представить себе не можете, у них там в парке, рядом с какой-то каруселью с лошадками, знаете, да? Что-то там лежало в траве, я не смог разглядеть в деталях». «Большое, розовое, как поросенок. Мило, правда? Только это был не поросенок, он почти кричал. Я вообще и в страшном сне такого представить себе не мог». «Эй, там, на палубе!» — заорал один из милиционеров. «Потише!» «Я больше не хочу ни о чем говорить», — пробормотал мужчина и отрешенно уставился в стену. Андрей сам не хотел продолжать этот разговор, — Все происходящее, несомненно, не укладывалось в рамки логики, и чем более рьян он пытался найти объяснение, тем хуже у него получалось. В конце коридора зародился грохот ботинок. Мужчина вскинулся и с испугом посмотрел на Андрея. То подкатился в их сторону, становясь по мере приближения оглушающе угрожающим. «Это за нами», — прошептал мужчина. «За нами». Перед решеткой появился Петюня — И давишний Багрово-ликий водитель Михалыч. Последний смущенно стеснительно переминался с ноги на ногу и выглядел, как ребенок, которому не терпится развернуть рождественские подарки. Ну-ка, скомандовал Петюня, открывай давай. Дверь щелкнула. Он с силой отодвинул ее в сторону и вошел в камеру, обвел ее тяжелым, медленным взглядом и, лениво ткнув пальцем на избитого мужчину, протянул. «Ты, да, ты, лишенец, вставай давай, потерялся, поди!» Он говорил почти ласково, но за безобидными словами скрывалась какая-то необъяснимая звериная ярость. «С нами пойдешь!» «Я... не пойду!» пробормотал мужчина и упрямо повторил. «Не пойду!» «Пойдешь, сука!» Михалыч ступил вперед. С ужасом Андрей увидел, что с его пояса свисает небольшая кувалда. «Вставай!» — пролаял Петюня. «Как гриться с вещами да на выход? Нашлись твои родственнички!» «Какие родственнички?» — в полном недоумении и панике прошептал мужчина. «Сейчас покажу. Отпускаем мы тебя. Приносим, так сказать, извинения и все такое. Пошли же!» Он подошел вплотную к мужчине и помог ему подняться на ноги. Крепко взял за локоть и подтолкнул к выходу. «Я... я...» — забормотал мужчина. «Ты, конечно, ты! Кто же еще? Все пучком, батя!» Михалыч протянул лапу и легко подтянул мужчину к себе. «Топай!» — буркнул он. Мужчина сомнамбулический пошел вперед, подволакивая ноги. За ним проследовал и Михалыч. Петюня, остановившись на пороге камеры, долго сверлил Андрея взглядом, в котором было столько же тепла, сколь много его в леднике на вершине Хадзе. «Ты посиди пока», — протянул он заботливо, — «мы еще поговорим». И вышел с грохотом, заперев дверь. Некоторое время тишину нарушали лишь звуки удаляющихся шагов до скрип паркета. Внезапно Андрей услышал мягкий, но тяжелый удар, сопровождаемый мокрым хрустом, словно кто-то расколол дыню молотком или кувалдой. За ударом последовало еще несколько сочных влажных шлепков. Затем что-то тяжело обрушилось на паркет, и наступила тишина. Андрей окаменел, весь превратившись в слух. Через несколько секунд до него донесся слабый, но отчетливый стон, и вслед за ним короткая серия ударов почему-то мокрому. — Довольно, — раздался приглушенный голос Петюни. «Бери за правую, я за левую, потащили!» «Ну вот», — тихо и почти сочувственно произнес один из милиционеров. «Приставился дружок твой». «Ага», — добавил второй, — «не выдержало сердце». И вернулся к Красфорду, над которым корпел все это время. Время тянулось медленно, как патока. Чуть слышно тикали часы, висящие на задней стенке киоска. Любитель кроссфордов спал, уронив голову на журнал, и его напарник дремал стоя. Андрей сидел на шконке, не сводя глаз с паркетного пола перед камерой, по которому вот уже вечность как медленно ползла тонкая струйка темно-красной, густой, как кисель крови. В голове не было ни одной мысли. Стремление вспомнить, понять, осознать происходящее улетучилось вместе с осознанием того, что его недавнего знакомца только что хладнокровно забили, как скот, прямо в коридоре милицейского участка. Он не испытывал ни страха, ни желания убежать, находясь в каком-то сонном ступоре. Так должно быть чувствовать себя осужденный на смерть, только что проглотивший последний кусочек своего последнего ужина. Услышав скрип досок под тяжелыми шагами в конце коридора, он даже не шелохнулся. Отчего-то в этот момент ему было куда интереснее наблюдать за багровым ручейком, что почти пересек границу камеры. В медленном завораживающем движении он видел превеликую важность. Нога, обутая в грязный черный ботинок, наступила на ручеек, расплескав его тонкими брызгами по полу. Андрей ощутил горечь, словно кто-то только что раздавил его надежду. «Ну-ка, вставай!» Он поднял голову и наткнулся на тяжелый, пристальный взгляд петюни Тот был одет в грубый резиновый фартук поверх формы. В правой, свободно висящей вдоль тела руке, он сжимал резиновую дубинку. «Что ты смотришь на меня, как баран на новые ворота?» Почти беззлобно процедил Петюня. «Начальник пришел. Пошли, до выяснения — безучастно выдохнул Андрей. «Я думал, меня отпускают. Домой». «До этого еще не дошло», — не без сожаления парировал милиционер. «Сам встанешь или помочь тебе?» Он легонько ударил дубинкой по решетке. Андрей встал, даже не задумываясь о том, хватит ли у него сил сопротивляться. «Вот хороший мальчик! Эй, на вахте!» Сонные дежурный разом подняли головы и от Соловелова уставились на пятюню. «Открывай воротца!» «А может, хватит на сегодня?» — зевнул любитель кроссфордов. «Весь участок кровью залит. Кто отмывать будет?» «Ты мне, сука, не дерзи!» — спокойно ответил Петюня. Дежурный махнул рукой и послушно нажал на кнопку. Щелкнул электронный замок. «Ну-ка, профессор, иди вперед! Руки за спину! Рипван Винкель, твою мать!» Отстраненно предчувствуя скорую гибель, Андрей все же удивился тому, что садист из пригорода знаком с творчеством Вашингтона Ирвинга. Ассоциация с голландским охотником, заснувшим на гном ей полянке и проспавшим всю жизнь, показалась ему как нельзя более уместной. Подобно герою одноименного рассказа, он заснул и проспал всю свою жизнь, очутившись в странном безумном мире. Стоило ли сражаться за осколки прошлого, если он не может вспомнить даже собственное лицо? Он спокойно пошел вперед, не притормозив даже тогда, когда под ногами хлюпнуло что-то мокрое, и, опустив голову, он увидел, что ненароком попал в лужу жирной застывающей крови. Повернув за угол, он сделал еще несколько шагов и остановился рядом с кабинетом начальника фркнцесского района города без имени. Почему бы и нет? Да и какая, в принципе, разница? Но надо же, умник!» — притворно восхитился Петюня. «Что ты стал столбом?» «Открывай дверь, лоялист!» Он открыл дверь и оказался в маленьком кабинете без окон, сплошь заставленном ящиками, ломящимися от бумаг. По центру кабинета находился столь же захламленный древний стол, на котором помимо бумаг и папок стояла допотопного вида пишущая машинка. Подле нее был телефон-коммутатор. За столом, вальяжно развалившись на стуле, сидел мужчина средних лет, который вполне мог быть братом-близнецом гипопотама из придорожного бара. Настолько он был безобразен и тучен. Андрей испытал некую тень удивления, не представляя, каким образом этот хряк в расстегнутый почти до пупа грязно-белой рубахе смог втиснуть себя в узкое пространство между стеной и столом. Мужчина был почти лыс, жесткие пучки щетинистых редких волос обрамляли огромную танзуру, на лоб свешивалась неряшливая мокрая прядь. Его крошечные глазки тонули в жиру, щеки, испечеренные красными лопнувшими капиллярами, желеобразно тряслись. Многочисленные плохо выбритые подбородки укладывались прямо на поросшую черным курчавым волосом женскую грудь, полностью скрывая шею Между двух внушительных сисек тускло блестела толстая золотая цепь с кулоном в виде барана Мужчина тяжело дышал, приоткрыв рот Возле него стоял большой граненый стакан, до краев наполненный мутноватой жидкостью В кабинете висел тяжелый дух перегара и пота Андрей инстинктивно огляделся в поисках стула и, не найдя ничего похожего, остался стоять, как истукан. «Вот, алексеевич развязно отрапортовал Петюня. «Привел туриста!» а, мужчина уставился на Андрея и насупился. «Но... почему сам... не управился, а?» «Так...» — Петюня осекся. «Тут такое дело...» Он подскочил к начальнику и что-то зашептал ему на ухо. Андрей расслышал слово «кольцов» и почему-то «эпименит». «Рондин тяжело кивал, не сводя свиных глазок с Андрея». «Понял», — наконец медленно произнес он. «Ты вот что, Петя, иди-ка на главный. Спроси там, кто есть на колесах. А я пока с нашим гостем побеседую». «Есть, Николай Алексеевич!» Петюня козырял, смерил Андрей еще одним злобным взглядом и вышел вон, аккуратно притворив дверь. Некоторое время Рондин молчал, сверля Андрея просячими зенками. Затем выдохнул тяжело и приложился к стакану, посташив его чуть ли не наполовину, потер пухлые, отекшие руки. «Так... значит, воруем!» — хрюкнул он. Андрей непонимающе уставился на него. Он все еще находился в сонном полутрупном оцепенении, но подсознательно начинал понимать, что, возможно, его пощадят. Во всяком случае, немедленная смерть ему не грозила. «Ну как же?» — продолжал Рондин, не дожидаясь ответа. «Все ясно, как день». «Бутылку ситро кто украл?» «Карл Кац? «Какое... простите...» Тут до него дошло. — Погодите, я же его купил! — Ну да, купил, — издевательски хихикнул начальник. — А вот мне доложили, что ты за него не заплатил и быстрым шагом, а это почти что бегом, отправился прочь, невзирая на мольбы беззащитной продавщицы. — Скотина! — Послушайте, здесь какая-то ошибка, я не... «У меня есть деньги, и я предложил ей, но она...» «Ну ладно, ладно. Кто не без греха?» — миролюбиво просипел Рондин. «Скрыто и забыто. Ты мне лучше вот что скажи. Как давно ты знаком с Кольцовым?» «Да вчера и познакомился. Послушайте, я...» Ему показалось, что упоминать о потере памяти не совсем разумно. «Я проездом в вашем городе. Следую в Ташлинск. У меня там...» — он чуть не произнес фирма, но прикусил язык. «Семья! Жена! Ребенок! Да что там вы только позвоните! Вон...» Он полез в карман и, достав из кошелька визитку, протянул ее Рондину. «И вам все подтвердят!» Тот без всякого интереса посмотрел на визитку и махнул рукой. Мне твои фальшивки, как мертвому припарка. Что, поди, просказал тебе кольцов всякого? Мол, зверство тут у нас творятся, да? Помочь бы надо, да. Вербовал тебя. И внезапно с грохотом опустил тяжелый кулак на стол, отчего стакан, подпрыгнув, опрокинулся на бок, разливая содержимое по бумагам. Отвечай, падла! Дверь распахнулась, и в проеме появился Михалыч. Его бородатая рожа была забрызгана кровью. «Вызывал, Алексеич!» — кровожадно рявкнул он. «Поди упорствует наш лишенец!» «Он не лишенец!» — заорал Рондин, наливаясь краской. «Пшалван!» Михалыча как ветром сдуло. Рондин уставился на Андрея тяжело и свирепо дыша. Понемногу успокаиваясь, он потянулся было к стакану, но обнаружив, что тот лежит на столе, хмыкнул и аккуратно поставил его на место. «Ты это!» Он замолчал и некоторое время просто смотрел куда-то поверх Андрея. Андрей тоже молчал. Появление залитого кровью Михалыча пробудило в нем настолько сильный страх, что он ощущал, как трясется всем телом и лишь молится о том, чтобы Рондин этого не заметил. «Да ты обосышься сейчас!» — хмыкнул тот. «Ты вот что слушай. Я, пожалуй, тебя отпущу. Домой!» Страх перерос в ужас. Перед глазами стало быстро темнеть. Голос Рондина доносился издалека, приглушенно. Но ну, или куда там тебе надо? Кольцову не ходи. Нечего там!» «А мы тебя отвезем в гостишку при ЖД. Там приночуешь за счет муниципальных средств, а завтра с утра сядешь на поезд и поедешь в свой Херсон». «Ташлинск!» — с трудом выдавил себя Андрей. «Пусть Ташлинск, вот и все. Никаких проблем. Ты не в претензии, старина?» «Нет». «Ну и хорошо». «А что, ребята, помяли тебя чутка, так с кем не бывает?» И уже другим голосом. «Горенко!» В дверях снова возник Михалыч. «Можно, Алексеич?» «Горенко, там Петя должен был узнать за колеса. Так вот, посади нашего гостя на машинку и отправь в Гжель». Михалыч осоловило уставился на начальника. «В гостиницу?» «Именно туда, и купи ему билет на поезд. Хотя что это я? Ты, имел человек, дорогой, звени, но билет купишь сам. Завтра с утра и купишь. Что-то мне подсказывает, что свободных мест на Ташлинск пруд пруди». Он то ли хихикнул, то ли хрюкнул себе под нос. «Я? Ах, поезд!» Михалыч разлыбался во весь рот. «Ну, конечно же, поезд!» «Сделаем, Николай Алексеевич!» Он повернулся к Андрею и Палакейский с преувеличенной вежливостью распахнул перед ним дверь. «Прошу!» Сомнамбулически приступая ногами, Андрей побрел вперед. «Слышь, турист!» — бросил Рондин. Он остановился на пороге, понимая, что все происходящее фарс, и не более того, что вот-вот по отмашке Рондина Михалыч снимет с пояса окровавленную кувалду, на которой до сих пор оставались прилипшие кусочки кожи и волос незадачливого лишенца из Херсона, и... «Завтра, как проснешься, сразу же иди на вокзал, чтобы духу твоего не было в моем городе, тебе все понятно?» «Все понятно», — тихо ответил он. «Ну, тогда иди». На крыльце перед участком собралось человек восемь. Все курили и с каким-то детским любопытством поглядывали на Андрея. «Сюда!» — скомандовал Михалыч и указал на «желтую волгу» с шашечками. Он безропотно подчинился. Вечерело. Темные тени змеями ползли по асфальту. На небе наперегонки неслись рваные тяжелые облака. Деревья о чем-то тихо шептались между собой, шелестя голыми ветвями. Андрей оглянулся в последний раз на участок и, стараясь не смотреть на людей, во всю шушукающих за его спиной, поспешил к авто. Прямо перед машиной небрежно облокотившийся капот стоял Петюня. В сумерках лицо его казалось маской, плохо натянутой на звериную морду. Он приветливо улыбался. «Карета подана!» — он открыл дверь. Когда Андрей забирался в салон, он наклонился и тихо прошептал, «А то оставайся, мразь!» Андрей стиснул зубы и захлопнул дверь. Машина тотчас же тронулась с места, Андрей посмотрел на водителя, угрюмого, скуластого мужчину в кожаной кепке. Тот казался восковым, неживым. Ехали молча. Водитель не включал фары, и Андрею оставалось лишь смотреть в окно, стараясь разглядеть хоть что-то в сумерках. Один раз ему показалось, что за деревьями мелькнули очертания гигантского чертового колеса, но он не был уверен, что зрение и усталость не сыграли с ним шутку. В очередной раз свернув, машина выехала на небольшую площадь, по центру которой расположено было ветхое двухэтажное здание с трепыхающимся флагом на крыше. «Горсовет», — бросил водитель, и не успел Андрей отреагировать, как площадь осталась позади, и снова потянулись однообразные пятиэтажки. Минут через пятнадцать монотонной езды, сопровождаемой приглушенным дыханием водителя до да равномерным стуком мотора, Андрей, к удивлению своему, обнаружил, что начинает клевать носом. Можно ли, в принципе, заснуть, будучи избитым и едва избежав мучительной смерти? Оказывается, можно. И даже очень. Он не думал о завтрашнем дне, не думал о поезде, который несет его прочь из этого «города зеро» не думал о той жизни, что оставил позади и который скоро вернется. Все его мысли были только о том, чтобы как можно скорее добраться до постели и заснуть. Как знать, быть может, единственным правильным решением сейчас является немедленное бегство из города. В конце концов, практически на его глазах было совершено чудовищное преступление, и шансы, что его просто так отпустят, были ничтожны. С другой стороны, если Рондину и его сообщникам взбредет в голову прикончить его, им ничто не помешает. «Вот здесь у нас, стало быть, школа», — тоном любезного гида произнес водитель и указал в сторону длинной одноэтажки, ощерившейся многочисленными окнами. «Для деток, стало быть», — и снова замолчал. Минут через десять машина свернула на узкую улочку и остановилась перед трехэтажным строением, выкрашенным когда-то белой краской. Даже в сумерках складывалось впечатление, что фасад долго и упорно расстреливали из крупнокалиберного пулемета, до того обшарпанным он был. Узкие двери были распахнуты настежь. В дверном проеме, прислонившись к косяку, затенял свет человеческий силуэт. — Приехали, — бросил таксист. — Я вам багажник открою. Андрей тупо уставился на него. Он бы не удивился, если бы таксист предложил ему лезть в багажник. Мужчина хихикнул. «Это я так шуткую», — заявил он. «Вы же налегке. Сюда все приезжают налегке. ну идите, ночь скоро. Негоже, мне здесь оставаться». Стоило Андрею выйти из машины, как он снялся с места и вскоре исчез, растворившись в тенях. Андрей постоял немного на улице, вдыхая холодный вечерний воздух, посмотрел на небо в надежде увидеть восходящую луну, но плотные облака снежным одеялом укрыли небосвод. Он вздохнул, и побрел к гостинице. Подойдя поближе, он с тупым равнодушием отметил, что у мужчины, стоящего в проходе, только одна нога, вторая штанина была завернута чуть выше колена. Тут, казалось, только сейчас», заметил Андрея, приветливо улыбнулся, показав полный рот черных, стершихся до пеньков зубов, не трогаясь, впрочем, с места. «Милости просим в Гжель! На удивление зычно пробасил он. «Лучшая гостиница области!» «Меня...» «Мне забронировали номер», — промямлил Андрей. «Это предусмотрительно. Ведь у нас, как правило, все номера заняты». Мужчина отлепился от косяка и поскакал в сторону пыльной стойки в глубине полутемного холла. Не допрыгнув нескольких метров до цели, он споткнулся и с жалобным криком растянулся на полу. Андрей бросился было на помощь, но мужчина остановил его. «Я сам, я все привык делать сам». С видимым усилием он пополз, извиваясь, как уж. Оказавшись за стойкой, подтянулся на руках, не без усилия плюхнулся на высокий стул и улыбнулся. «Ну вот, волноваться не о чем», — прошамкал он, шмыгнув носом. «Вы, надо полагать, из Олеума к нам приехали?» «Нет, не я... Меня Рондин прислал, у меня завтра поезд». Лицо Клерка странным образом изменилось, застыло. Глаза опустились с долу, губы сжались, улыбку, как ветром, сдуло. «Значит, поезд», — помолчав, буркнул он. «Ну что ж, поезд так поезд. Я дам вам ключ от седьмого, это на первом этаже, не доходя до туалета. Хм, туалет здесь общий, как вы, возможно, уже и сами догадались. А вот ванная в номере есть». «Есть ванная, но нет туалета?» Конечно. Ответил Клерк буднично. Можете помыться с дороги. Непременно. Андрей не был уверен, что он воспользуется советом, поскольку единственным его чаянием сейчас было как можно быстрее добраться до кровати. Постельное белье в номере, процедил Клерк, телевизор. Там нужно будет подшаманить с антенной, правда? Подшаманите ведь? Конечно. Послушайте, можно мне ключи? Клерк задумчиво посмотрел в потолок. «Поезд, значит», — повторил он, испохватившись, «ключи». Он порылся под стойкой и извлек ржавый ключ на брелоке в виде деревянной груши. «Вниз по коридору, пожалуйста. Тут надо бы расписаться, но уж ли завтра поезд, ложитесь спать». Андрей побрел прочь по коридору, еле волоча ноги по древнему зеленому ковру, изрешеченному молью. Уже на подходе к номеру он вспомнил, что с утра кроме творожников ничего не ел, но был слишком измучен, чтобы возвращаться и спрашивать портье, есть ли у них кафе. В конечном счете, за ночь он от голода не умрет. Он долго возился с ключом, который упорно не желал отпирать дверь, и, зайдя в номер, не сразу нашел выключатель. Включив, наконец, свет, он обнаружил перед собой маленькую комнатушку, большую часть пространства которой занимала широкая кровать под светло-коричневым одеялом. В противоположном углу стоял телевизор на ножках. Возле него на туалетном столике находился пыльный графин, наполненный мутной водой, и два перевернутых стакана. Окно, завешанное серым полуистлевшим тюрем, было наглухо закрыто и зарешетчено. Прямо у входа была еще одна маленькая дверь — Он открыл ее и оказался в крошечной ванной, состоявшей, собственно, из одной лишь ванны, черной от плесени и возраста, и душа мертвой змеей, свернувшегося над нею. На полу, выложенном белым расколовшимся кафелем, валялось несколько полотенец, в центре пола красовалась черная дыра, видимо, сток с отсутствующей решеткой. Андрей пожал плечами и вышел из ванной. Не задумываясь, налил полный стакан воды и выпил залпом. Вода отдавала Тины, но он был не в том положении, чтобы предъявлять претензии. Не раздеваясь, он лег на кровать, успел подумать о том, что следует запереть дверь на засов и выключить свет, и... заснул.